В долгих мхах решил он быть осторожнее и сделать все, что возможно, чтобы не давать раскольникам жечься. Перед наступлением ночи, приказав команде отойти подальше от срубы и не трогаться с места, подошел к часовне один, без оружия, оглядел глядел ее тщательно и постучался под окном, творя молитву по раскольничьи. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Никто не ответил. В срубе было тихо и темно, как в гробу. Кругом пустыня. Верхушки деревьев глухо шумели, Подымался ночной свежий ветер. «Если зажгутся беда», — подумал капитан, Постучал и повторил, — «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Опять молчание, только коростели, На болоте скрипели, Да где-то далеко завыла собака». Падучая звезда сверкнула огненной дугою по темному небу и рассыпалась искрами. Ему стало вдруг жутко, как будто в самом деле стучался он в гроб к мертвецам. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — произнес он в третий раз. Ставня на окне зашевелилась, сквозь узкую щель блеснул огонек. Наконец окно открылось медленно, и голова старца Корнилия высунулась. «Чего надобно? Что вы за люди и зачем пришли?» «По указу Его Величества, государя Петра Алексеевича, пришли мы вас суищевать. Объявили бы вы о себе, какого вызвания, чины и роду? Давно ли сюда в лес пришли и с какими отпусками из домов своих вышли?» и по каким указам и позволениям жительствуете? Ежели на святую восточную церковь и тайны ее, какое сумнительство имеете? О том показали бы письменно, и наставников своих выдали бы для разглагольствования с духовным начальством без всякого страха и озлобления? Мы, крестьяне и разночинцы, собрались здесь все во имя Иисуса Христосика и жены и детей своих уберем и упокоим, ответил старец тихо и торжественно. Хотим умереть огнесожжением за старую веру, а вам, гонителям, в руки не дадимся, понеже где у вас вера новая. А ежели кто хочет спастись, тот бы с нами шел сюда гореть. Мы ныне к самому Христу отходим. «Полно, братец!» — возразил капитан Ласкова. «Господь с вами! Бросьте вы свое мерзкое намерение сжигаться! разойдитесь по домам, никто на вас не подымет руки своей. Заживите по-старому в деревнях своих припивающих. Будете лишь ждань платить, двойной оклад». «Но, капитан, ты, сказывай это, малым зубочным ребятам, а мы таковые обманы уже давно знаем». По усам текло, да в рот не попало. Чести клянусь, всех отпущу, пальцем не трону, воскликнул Пырский. Он говорил искренно, он в самом деле решил отпустить их вопреки указу на свой собственный страх, ежели они сдадутся.